— Стиль, тщательно продуманная небрежность. Даже пятна на обоих не просто так, а концептуальные. — Он же доктор, — сказала Саша. — Он папу вылечил. — Ой, неужели вы думаете? Она прикрыла рот ладонью и побледнела. — Запросто, — снова сказала Валентина. — Как вылечил, так и... Она провела рукой по горлу. — Короче, шеф, к доктору есть вопросы. И к его секретарше кивнул Фандорин. — Конечно, она слишком молода и не могла убить бандита Шику, но у Коровина тогда могли быть другие помощники или помощницы. Этот человек умеет привязывать к себе людей. Помните, как Карина шнуровала ему ботинки? — Хотите, я вам тоже буду шнуровать, — промурлыкала Валя, — только свистните. Ника покраснел. — Это она так шутит, — объяснил он Саше, — не обращай внимания. Но девочка не улыбнулась, наоборот, тяжело вздохнула. «Валя правду говорит. Если кого-то очень любишь, можно ради этого человека много плохого сделать. Знаешь, что грех. А куда деваться?» «При чем тут? Любишь, не любишь?» «Зазомбировал он Каринку. Это без вариантов!» «Отрезала неромантичная Валя. Впрыскивает ей чего-нибудь. Или кодирует. Я в кино такое видела. Что будем делать, шеф?» «Надо бы фарширователя потрясти. Вы как считаете?» «Да, нужно получить от него ответы на ряд вопросов». Фандорин уже и сам пришел к этому решению. Только обойдемся без Аркадия Сергеевича. Его роль во всей этой истории не очень ясна. «Когда — Когда? — деловито спросила ассистентка. — Прямо сейчас. Во-первых, опасно терять время. Меня наверняка уже ищут. Вычислить, что я отправился к тебе, несложно. Добыть твой адрес, тем более. — А во-вторых? — А во-вторых, я уже позвонил в клинику. И мне сказали, что Марк Донач сегодня допоздна пробудет на работе. Готовится к выступлению на какой-то конференции. Игорь наверняка об этом знал, потому и хотел вести меня в центр. Супер! Завалимся без приглашения. Валентина хищно оскалилась. Если Кариночка на месте, беру ее на себя. Поговорю с ней. Подивичи, пока вы с доктором разбираетесь. Ten minutes and I am ready. Она выскочила и скрылась в гардеробной. Где сразу же загрохотали какие-то ящики, дверцы, заклацали в вешалки, Валя экипировалась для вечерней экспедиции. Может, не надо, тихо сказала Саша. Если доктор такой опасный человек, всякое может случиться. Еще опасней не нанести упреждающий удар. Ника мужественно выдвинул нижнюю челюсть. Хотя, что грехотаете, Валяного боевого задора не разделял. Это все из-за меня. Саша порывисто поднялась, в ее глазах блестели слезы, это я вас втянула. Вы столько раз могли мне сказать: все, хватит, дальше, разбирайся сама. Но вы меня не бросили. А теперь вот как вышло. Вы для меня, а я. Она закрыла лицо руками и разревелась. Ну ладно, ладно. Мне самому было интересно. Рукопись Достоевского. Перстень Порфири Петровича. Я же не думал, что все это так закончится. Николас осторожно обнял ее, погладил по спине. Под тонкой майкой торчали острые лопатки, и у него судорожно сжалось сердце. — Ну, ну, как-нибудь обойдется. Не плачь. А Саша уже и не плакала. Широко раскрытыми глазами, разинув рот, она смотрела мимо фандоринского плеча. И было на что. Из гардеробной эффектно появилась Валентина. Она была в черном костюме японских ниндзя, на голове плотно обтягивающий капюшон с прорезью для глаз —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 Минуту спустя вален мобильник, врубил зажигательный рок around the клок. Высветился тот же номер, помучив нерасположенных к веселью слушателей лихими ритмами, телефон умолк, и почти сразу же из Сашиного кармана запиликала песенку «Крокодила гены. Опять «Си в ухо». Со всех сторон обложил, сволочь. Валентина забарабанила пальцами по рулю. Ехали на Альфа-Ромео. «Шеф, хрен их знает, какие у них технические возможности?» Как бы не засекли...